Что такое история? Отголосок, прошедшего в будущем. Отцвет, отбрасываемый будущим на прошлое. Созыв парламента был обязательным лишь через каждые семь лет. Лорды совещались тайно, при закрытых дверях. Заседания же палаты общин были публичными. Гласность казалась умолением достоинства. Число лордов было неограниченным. Назначение новых лордов королем было своего рода угрозой, Это было способом дать почувствовать строптивым лордам королевскую власть. В начале XVIII столетия число заседавших в Палате лордов достигало весьма внушительной цифры. С тех пор оно возросло еще больше. Такое разбавление аристократии новыми лицами преследовало определенную политическую цель. Елизавета, быть может, допустила ошибку, сократив число перов до 65. Чем малочисленнее знать, тем она сильнее. Чем многолюднее ее сборище, тем меньше в нем голов». Яков II отлично сознавал это, увеличивая число лордов в Верхней Палате до 188 или до 186, если исключить отсюда двух герцогинь королевского Алькова, Портсмунд и Кливленд. При Анне общее число перов, включая епископов, достигло 207. Не считая герцога Кемберлендского, супруга королевы, герцогов было 25, из коих первый. Норфолк не заседал в палате так, как был католиком, а последний герцог кембриджский, Курфюст Ганноверский, входил в ее состав, хотя и был иностранцем. Винчестер, называвшийся первым и единственным маркизом Англии, подобно тому, как в Испании единственным маркизом был Асторга, был якобитом и потому отсутствовал, но вместо него было еще пять маркизов. Старшим из них считался Линцей, а младшим — Латиан. 79 графов, из них старшим был Дерби, а младшим – Айлей. 9 виконтов, из них старший Герфорд, а младший – Лонсдей. 62 барона, из них старший Эбергевен, а младший – Гарви, который в качестве самого младшего члена палаты назывался меньшим. Дерби, который при Якове II был четвертым по старшинству, так как выше него стояли графы Оксфорд, Шрусбери и Кент, При Ане занял среди графов первое место. В тупору пору из списков баронов исчезли имена двух канцлеров – Вирулама, известного в истории как Бекон, и Уэма, известного под именем Джеффриса. Бекон и Джеффрис – имена мрачные, каждое по-своему. В 1705 году из 26 епископов оставалось 25, так как Честерская епархия была вакантна. Среди епископов встречались знатные вельможи, как, например, Вильям Талбот архиепископ Оксфордский, глава протестантской ветви своего дома. Другие были выдающимися учеными, как, например, Джон Шарп, архиепископ Кьорский, бывший деканом в Норвике, поэт Томас Спрат, епископ Рочестерский, человек апоплексической наружности, или епископ Линкольнский Уэйк, противник Босюэ, умерший в сане архиепископа Контриберийского. В особо важных случаях, когда, например, в Верхней Палате предстояло выслушать какое-либо королевское сообщение, все это величественное сборище в мантиях, в париках, митрах или шляпах с белыми перьями заполняло перский зал и рассаживалось ступенчатыми рядами вдоль стен, на которых в полумраке можно было разглядеть изображение бури, уничтожающей испанскую армаду. Эта картина как бы говорила «И буря повинуется Англии».